Глава 13 У Алексея Михайловича давно не было такого веселого настроения. Он бы даже сказал шикарного настроения. Провести лебедева старшего всегда было очень сложно, и, как бы ни старался в этот вечер его собственный сын, у Сашки так ничего и не вышло. Алексей Михайлович видел все как на ладони. Добрая и милая Стасия, смущающаяся от того что вляпалась в подобную авантюру. И Сашка, наглец без стыда и совести, уговорил подругу подыграть, чтобы отделаться от надоедливых родителей. И Лебедев-старший непременно разоблачил бы эту парочку, если бы не одно «но». Он вдруг заметил, что Сашке доставляет удовольствие обнимать Стасю и целовать тоже. Вот она, наглядная иллюстрация к пословице «Не рой другому яму», сам в нее попадешь. И теперь Алексей Михайлович предвкушал интересное и увлекательное развитие событий. Ему было любопытно, в какой момент до его сына дойдет весь ужас собственного положения и что он будет в связи с этим предпринимать. А вспомнив, как растерянно, но весьма отчаянно отбивалась от Сашки Стася в холле их дома, Алексей Михайлович понимал, Легко Лебедеву-младшему не будет точно. А жаль, что мы не поехали в такси. Там бы я промыла Сашке мозги по полной программе. Хоть бы предупредил нормально. А то схватил и начал, как, блин, изнасилование. Но, увы, в машине с нами ехал еще некий шофёр Гриша, и нам следовало соблюдать всю ту же осторожность, будь она неладна. Кажется, Лебедева это тоже напрягало. А может, и нет. В любом случае, он притянул меня к себе поближе. Кажется, я уже начинаю к этому привыкать. Скользнул губами по виску и шепнул в ухо. «Прости». Я сразу напряглась. Так, это за что прости? За то, что было, или за то, что будет? Видимо, за все. «Вас можно поздравить, Александр Алексеевич?» «Кто-кто?» — А, это же Сашка у нас, Александр Алексеевич. — Можно. Друг обнял меня, теперь уже обеими руками, почти распластав на себе. — Может, закрыть глазки и поспать? А то стыдно, пипец. — Через месяц стану семейным человеком. — Это прекрасно. Кажется, шофер улыбнулся. — Тогда поздравляю и примите комплимент невесте. Очень красивая. Я распахнула глаза и уставилась на затылок шофера с удивлением. «Красивая?» «Наверное, это он в темноте просто меня не рассмотрел. Я не страшная, конечно, но до красивой мне далеко. Сашка с такими девушками даже близко не встречался. У него все возлюбленные были как на подбор. царевны, Лебедева». «Спасибо», — сказала я, когда отошла от шока. «Не за что». Сашка между тем терся носом о мой висок, вызывая мурашки по всему телу. Зачем? Вполне достаточно же объятий. Хотя, может, он и прав? Гриша этот наверняка Алексею Михайловичу обо всем донесет, а переиграть в нашем случае невозможно. Да, видимо, лебедев тоже так считает. Еще и живот начал гладить круговыми движениями. Приятно, Только неловко до ужаса. А куда на свадебное путешествие поедете?» «Упс. еще и свадебное путешествие. Как же это я забыла?» «Не думали пока». Сашкина рука поползла вверх, чуть щекоча мои ребра, и я улыбнулась. «Не хмурься так», — шепнул он мне на ухо, а потом поцеловал в щёку. «Ты как хочешь, Стась?» «Я? Я хочу оказаться дома в своей теплой кровати, и чтобы все это был сон. Вообще все. «Я... не знаю. Не думала совсем». «На море вам надо», — посоветовал шофёр Гриша. «Свадебное путешествие и медовый месяц лучше всего проводить на море». «Я тоже так думаю», — кивнул Лебедев. «Может, Таиланд?» Я подняла голову и посмотрела на Сашку несчастными глазами. Еще и свадебное путешествие. Боже, за что? Он удивленно вскинул брови. Не хочешь Таиланд? Поедем в Турцию. Я сделала глаза еще более несчастными. В Египет? И еще. В Крым. И еще немного. Стась, мы поедем туда, куда ты захочешь. Твердо сказал Сашка, — и я чуть не взвыла. — Да никуда я не хочу. И так стыдно твои деньги тратить, а ты меня еще отдыхать за свой счет собираешься. Но я промолчала. Ну, почти. — Давай в Карелию поедем. Шофёр закашлялся, а Лебедев просто очень удивился. Даже перестал меня по животу поглаживать. — Куда? — В Карелию. Кротко продолжала я. Я люблю Ладожское озеро очень. И Онежское тоже люблю. И песня мне нравится. «Какая песня?» Сашка удивился еще больше. «Про Карелию. Долго будет Карелия сниться. Будут сниться с этих пор Остроконечных елей ресницы Над голубыми глазами озер». Проникновенно так. «Поедем?» Лебедев заржал, наклонив голову, и ткнулся своим лбом в мой. «Стаська!» — выдохнул он, словно бы с восхищением. «Белочка ты моя, карельская!» «Тогда не белочка, а березка. слышал «Слышал когда-нибудь про карельские березы? У меня из такой березы вазочка есть маленькая и шкатулка». «Слышал, Стась!» Сашка все ржал. «Поедем туда, если так хочешь!» Куда угодно поедем. Только там не холодно ли в августе? А тебя любовь согреет. Буркнула я мстительно, и теперь они ржали уже хором с шофёром. Пусть и правда будет Карелия. Не так дорого, как какой-нибудь Таиланд. Но я действительно ее люблю. Главное, чтобы Сашкины родители не подарили нам путевки добровольно-принудительно. С них станется.